Глава седьмая. Вопросительный взгляд Бриндла на мгновение остановился на кровавом следе, после чего он подошел к Хантеру. А как ты сделал этот вывод? – спросил он. Из-за этих отдельных брызг вот здесь. Хантер показал на два пятна на полу вокруг алтаря, где несколько капель создавали отдельную линию фу длиной, отходящую в сторону от округлого следа. К Бриндлу присоединились два других криминалиста. Не улавливаю, – сказал один из них. Если вы должны описать кровавый круг вокруг алтаря, но у вас нет кисти, что вы будете делать? спросил Хантер. При таком обелии крови, предположил криминалист, глядя на лужу окружавшую тело, можно наполнить чашку кровью и выливать ее на пол. Слишком грязно, не согласился Хантер. Вы не сможете контролировать струйку, разве что у вас есть емкость с носиком. Но в любом случае. «Дорожка состоит из капель», — уверенно сказал Бриндл. «Кровь не лилась на пол? Она капала?» «И я так думаю», — кивнул Хантер. «Окей, ладно», — продолжал настаивать криминалист. «Но как ты это сделаешь, держа в руках непонятный вес?» «Представь, что кто-то движется вокруг алтаря, держа небольшой предмет, смоченный кровью», — объяснил Хантер, подходя к алтарю. «И излишек ее капает на пол». Небольшой предмет типа свечи? – спросил криминалист, что был меньше ростом. Взяв за зафитель, он поднял наполовину оплывшую свечу с алтаря. Ее нижняя часть была красного цвета, словно ее макали в блюдце с кровью. Я нашел ее слева от алтаря. Он поднес ее ближе, чтобы оба детектива и Бриндл могли рассмотреть ее. Так оно и есть, согласился Хантер. В мешочек ее, – скомандовал Бриндл. То есть киллер обмакивал конец свечи в кровь и таким образом сделал овальный след», — сказал криминалист, засовывая свечу в целлофановый мешочек. «А что относительно отдельных мазков?» Свечи не абсорбируют достаточное количество», — объяснил Хантер. «Она содержит на себе лишь очень ограниченное количество крови, прежде чем перестанет капать». «Значит, киллер должен был снова обмакнуть ее», — подтвердил Гарсия. «Вот именно». Бриндл на несколько секунд задумался. «Так вы считаете, что киллер делал всего четыре шага, после чего снова обмакивал свечу в кровь?» Хантер кивнул. «Я бы сказал, что он держал емкость с кровью близко к телу. Отдельные линии из капель идут от сосуда с кровью обратно к дорожке». «И тут точно четыре шага Гарсии!» — заключил Бриндл. Хантер снова кивнул. Но «Ну, зачем описывать круг вокруг алтаря?» — спросил Гарсия. «Какой -то — Какой-то ритуал? Ответа не последовало. Все на какое-то время замолчали. — Как я говорил, — нарушил молчание Бриндл, — мы те, кто должен представить, что все это значит. Брызги крови, собачья голова, вводнутая в шею священника, смахивает на то, что убийца хотел оставить какое-то послание. — Да, и звучит оно, я долбанный психопат, — пробормотал Гарсия, оглядываясь на лежащее тело. — Ты раньше видел что-то подобное, Майк? — спросил Хантер, показывая головой на тело. — То есть собачью голову, воднутую в чье-то тело. Бриндл покачал головой. — Я видел много ужасных и странных штук, но такое для меня в первый раз. — А ведь это должно что-то означать, — сказал Гарси. — Не может быть, чтобы киллер сделал это только ради дьявольской забавы. — Я предполагаю, что если вы найдете голову то обнаружите и орудие убийства, сказал Хантер. Теперь он изучал кровавые маски на стене. Но не сразу. Есть предположение, что бы это могло быть? Надеюсь, вскрытие поможет ответить на этот вопрос. Но могу сказать, что разрез очень гладкий. Никаких рваных краев. Не подлежит сомнению, что инструмент был очень острый. Такой, каким можно оставить чистый разрез. Топор? Предположил Гарси. Если убийца опытен и силен, то, конечно. Хантер нахмурился, принявшись снова изучать алтарь. Кроме покрывала в пятнах, на нем остался только один предмет. Потир с золотыми пластинами, украшенный серебряным распятием. Он лежал на боку, словно кто-то опрокинул его. Его блестящая поверхность была забрызгана кровью. Хантер наклонился и сдвинулся в сторону, чтобы, не трогая кубка, он мог заглянуть в него. Внутри потира кровь сказал он, продолжая исследовать священный кубок. — Это удивляет тебя? — хмыкнул Бриндл. — Осмотрись. Здесь кровь повсюду, Роберт. Словно тут взорвалась кровавая бомба. — Я бы сказал, что убийца использовал именно эту емкость с кровью, чтобы макать свечу, — подчеркнул Гарсия. — Я согласен, но... — левой рукой Хантер сделал жест, приглашая остальных подойти. — Гарси и Бриндл присоединились к нему, и оба нагнулись, чтобы потер оказался на уровне глаз. Хантер показал на еле заметный отпечаток на краю. «Будь я проклят, но это смахивает на отпечаток рта», — Удивленно сказал Бриндл. «Подожди секунду», — Гарси, вытаращив глаза, отпрянул. «Ты хочешь сказать, что киллер пил кровь священника?»